четверть третьего зазвонил телефон в кабинете мейсона и делло стрит сказала звонит мэри барлоу говорит что у нее нечто срочное мейсон кивнул и взял трубку «Хелло, мэри это перри мейсон о мистер мейсон я так рада что застала вас здесь находятся два офицера из отдела убийств лейтенант трек и сержант голку Они принесли разрешение на обыск и собираются обследовать кабинет мистера Гарвина на предмет обнаружения кровавых пятен, испачканной кровью одежды и вообще любых улик, которые могут быть использованы в связи с делом об убийстве некоего Джорджа Кассельмана. «Что мне делать?» «Смахните пыль с кресел», — ответил мейсон «Пригласите их присесть и пусть чувствуют себя как дома. Разрешите им искать все, что угодно» но пусть они оставят вам опись всех предметов, которые захотят забрать с собой из конторы. Передайте сержанту Голкомбу горячий привет от меня и попросите воздержаться от скверной привычки швырять на стол дымящиеся окурки сигарет, от чего на столах остаются пятна. — как я и сделаю, — сказала Мэри. — Этого будет достаточно, — заметил мейсон Когда они уйдут, позвоните мне. Повесив трубку, он обратился к Делли. — Ну вот неприятности уже начались. пойду повидаюсь с полом дрейком позвоните мне туда если понадоблюсь». мейсон пересек коридор и толкнул дверь на которой значилось пол дрейк детективное агентство полу себя спросил мейсон у девушки в приемной она кивнула он занят нет мистер мейсон можете пройти к нему или может быть доложить о вас не имеет смысла разве только если он не один Один. Мэйсон толкнул дверь, отделявшую приемную от коридора, в которой выходило несколько кабинетиков, крошечных комнатушек, где только и хватало места, что для письменного стола и пары стульев. Здесь детективы Пола Дрейка могли допрашивать свидетелей и составлять свои отчеты. Кабинет самого Дрейка находился в дальнем конце коридора и был чуть больше остальных. В нем помещалась еще пара кресел. На столе редком выстроились четыре телефона когда мейсон вошел в кабинет дрейка тот действительно был один и просматривал чей то отчет привет пол привет перэрри хочешь поработать разумеется джордж Кассельман. его убили прошлой ночью но ты ведь по прежнему занимаешься убийствами разве нет так же как и ты мейсон усмехнулся меня особенно интересует время убийства все подозрения которые могут иметься у полиции Любая информация, попавшая к ним в руки, и вообще все, что тебе удастся узнать по этому делу. Мне кажется, что тебе лучше покопаться в Лас-Вегасе, потому что, насколько я понимаю, его прошлое связано с этим местом. Не знаю, сколько времени он жил в той квартире, где нашли его тело, но хотел бы это знать. В общем, мне нужно все, так что берись за дело. «Я могу кое-что сообщить тебе прямо сейчас», — сказал Дрейк. Кассельман был мелким вымогателем. «Игроком?» Скорее не игроком, а мелким рэкетиром. «Окей», — сказал мейсон — «выясни все, что сможешь. Я могу тебе кое-что подбросить». «Что именно?» «Ты помнишь человека, которого убили несколько месяцев тому назад? Его звали Фелкнер. Глейн Фелкнер». «Помню». «Гангстерское убийство, да?» «Нет, это не было гангстерским убийством, хотя полиция его расценила именно так и поэтому результаты расследования оказались такими же ничтожными, как всегда в таких случаях. Поскольку у Кассельмана были некоторые связи в среде игроков, и у Глейна Фелтнера также, то полиция стала теперь присматриваться к Стефании Фелтнер, дочери убитого. «Ты представляешь ее интересы?» – спросил Дрейк. «Во всяком случае, действую в ее интересах». «Окей, я займусь этим. Какие затраты я могу себе позволить?» значительные средние небольшие Делай все, что будет необходимо. Начинай немедленно. С расходами не считайся, и сделать все надо очень быстро. Дрейк потянулся к телефону. Окей, Перри, я отправлю людей прямо сейчас. Кроме того, у меня есть один знакомый полицейский репортер, который всегда и все узнает из первых рук. Попроси его держать уши открытыми, сказал Мейсон, и сообщать тебе все немедленно, как только узнает. Окей, сказал Дрейк. Все будет в порядке мейсон вернулся в свою контору, но, идя по коридору, он вдруг услышал за собой чьи-то шаги. Повернувшись, он увидел Стефанию Фелкнера. «О!» — воскликнул он удивленно. «Что привело вас сюда?» «Мистер мейсон вы не представляете, как я счастлива, что нашла вас. Не можете ли вы уделить мне пару минут?» «Пойдемте», — сказал адвокат, отпирая дверь своего личного кабинета. «У нас гости, Делла!» — обратился он к своей секретарше и пригласил Стефанию сесть. «Что у вас стряслось?» «Полиция. Они явились ко мне на квартиру через несколько минут после вашего ухода. Пистолет все еще лежал на столе. Я на минуту совершенно забыла о нем, и когда они вошли, попыталась спрятать, набросив на него шарф. Но боюсь, что сделала это не очень-то ловко». «И что же они?» «Схватили пистолет, стали его обнюхивать, вскрыли магазин и стали спрашивать, откуда он у меня. И что вы им ответили?» Я сказала, что мне дал его Гомер Гарвин для самозащиты, так как считал, что моя жизнь в опасности. Но вы не сказали, старший его вам дал или младший. А я должна была это сделать? Не могу вам сказать, ответил мейсон Знаете, события развивались таким образом, что... В общем, я просто сказала им только то, что сказала, и больше ничего. Они меня расспрашивали, когда я видела в последний раз мистера Гарвина. И что вы им ответили? что видела его сегодня утром. Они так заволновались по этому поводу, что пару раз куда-то звонили по телефону и после этого ушли в страшной спешке. Больше ничего не спросили? Ничего. Хорошо, сказал мейсон Но они, безусловно, будут вас еще допрашивать. Я хочу вас кое о чем попросить. О чем же? Заявите им, что не станете отвечать ни на какие вопросы иначе, чем в моем присутствии. Но разве это не означает? Разве не означает? я хочу сказать, что ведь это равносильно признанию виновности, разве не так? Они, конечно, могут так подумать, сказал Мэйсон. Но нам приходится делать большие ставки в короткой игре, поэтому не отвечайте больше ни на какие вопросы. Даже на вопрос о том, который час, или какая на улице погода, или где вы родились. Как вы думаете, удастся это вам? Удастся, если вы считаете, что так нужно. Считаю. Гарвин поручил мне защищать ваши интересы. Мистер мейсон я... А мне кажется, я должна вам кое-что сообщить. Гомер Гарвин возвращался ко мне вчера ночью. Вы имеете в виду старшего или младшего? Отца. Так он вернулся? Так, он вернулся. Что же дальше? Он сказал, что никак не может уснуть, и что ему захотелось поговорить со мной. Мы беседовали довольно долго в котором часу он ушел в том то и дело в общем он ушел после полуночи отлично не отвечайте ни на какие вопросы и сделайте так чтобы полиции было не простоо до вас добраться как это что вы хотите сказать мейсон кивнул делли стрит и спросил вам нравится платье которое на ней надето чудесное платье а мне не нравится «Мне кажется, оно будет недостаточно хорошо смотреться на фотографиях. Сколько времени вам понадобится, чтобы подобрать себе хорошее, действительно яркое платье? Знаете, такое в черно-белую полоску, в котором вы будете достаточно хорошо выглядеть на фото? Что-нибудь этакое с глубоким вырезом и четкими линиями, обрисовывающими фигуру?» на это может уйти много времени», — сказала Делла, заметив выражение лица мейсона В самом деле потребуется немало времени, чтобы подобрать именно такое платье, которое вы имеете в виду. Вот видите, — обратился Мейсон к Стефании, — значит, вы отправляетесь по магазинам. Когда? В сию же минуту. Деньги у вас есть? Да. Тогда отправляйтесь и капризничайте в магазинах побольше. Перемиряйте кучу платьев. Позаботьтесь, чтобы продавцы вас хорошенько заметили. А потом... Потом позвоните мне по телефону. Если почему-либо не дозвонитесь в мою контору, то позвоните в детективное агентство Пола Дрейка. Сообщите, кто вы, и передайте, что у вас есть для меня. Мне необходимо все время знать, где вы, чтобы я мог связаться с вами в любой момент. Позвонить в детективное агентство Дрейка? Да, это агентство находится в нашем же коридоре. Дайте ей карточку Пола, Делла. Значит, с полицией мне разговаривать не следует. «Ни в коем случае. С репортерами тоже. И вообще ни с кем, если меня при этом не будет. Не отказывайтесь категорически от разговора. Просто уклоняйтесь от любых бесед, если меня не будет. Сможете?» «Да». «Где другой пистолет?» «В таком месте, где его никто не сможет найти». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Отлично», — сказал мейсон «В таком случае отправляйтесь по магазинам». Надеюсь, что вы будете этим заниматься до самого их закрытия. Стефания Фелкнер вышла. Делла испытывающе посмотрела на мейсона Это ведь преступление, сокрытие доказательств. О, конечно, ответил мейсон Но нет ничего преступного в том, чтобы посоветовать клиенту не болтать. А для адвоката было бы нарушением профессиональной этики, если бы он не позаботился о первейших интересах клиента. Делла Стрит внимательно посмотрела на своего шефа и разразилась смехом.